В осыпанных снегом башмаках, усиленно работая палками, он пробирался к белесам высям, полоснища которых уступами шли вверх, все выше, выше, бог весь куда. Казалось даже, что никуда. Ибо их верхние края сливались с небом, таким же белесам и неведомо где начинавшимся. Ни одной вершины, ни одного контура не было видно. Ганс Кастор подымался в мглистое ничто. И так как мир позади него, населенная людьми долина, Тоже вскоре скрылся из глаз, и ни один звук оттуда уже до него не доносился, то глубина его одиночества, более того, потерянности, прежде чем он успел об этом подумать, превзошла его мечтание. Это было одиночество глубокое до ужаса, непременной предпосылки отваги. Проходит образ мира сего! Сказал он про себя по латыни. Это была отнюдь не гуманистическая латынь. А самое изречение он слышал однажды от нафты. Он остановился, чтобы осмотреться. Куда ни глянь, нигде ничего не видно. Кроме отдельных малюсеньких снежных хлопьев, которые появлялись из белой выси и мягко ложились на белую землю. А вокруг неистого молчала тишина. В то время как взгляд его упирался в белую слепещую пустоту, он ощутил усилившееся от подъема биение своего сердца, этого мышечного органа, животный облик которого и то, как оно трепещет, он, быть может, дерзко подглядел под треской вспышки молний в кабинете для просвечивания, и вдруг его охватило умиление и немудреная, благоговейная симпатия к своему сердцу, к бьющемуся человеческому сердцу, такому одинокому здесь, среди ледяной пустоты, со своим вопросом, со своей загадкой. Он двинулся дальше, еще выше к небу, временами он втыкал в снег верхний конец палки и, вынимая ее, смотрел, как из глубины отверстия выплескивается синий свет. Его это забавляло. Он подолгу стоял на месте, снова и снова наблюдая маленький оптический феномен. Так странен был этот нежный горно-глубинный свет, зеленовато-голубой, прозрачный, как лед, и в то же время... Затененный и таинственно влекущий. Он напоминал ему свет и цвет неких глаз, роковых, раскосок глаз, которые господин Сатембрини, твердо стоявший на гуманистических позициях, презрительно окрестил татарскими щелками и огоньками волчьих глаз в степи, давно увиденные и неизбежно вновь облетенные глаза Хиппе и Клавдии Шоша. «Охотно», — полголоса проговорил он среди безмолвия, «Только смотри, не сломай! Его, знаешь ли, надо вывинчивать!» И внутренним слухом услыхал благозвучные призывы образумица. Справа по удали тумана выступил лес. Он двинулся к нему, чтобы иметь перед глазами земную цель вместо белесой трансцендентности. И вдруг, ослепленный белизной, скатился вниз, не успев заметить перед собой откоса, не разобрав рельефа местности. Ничего не было видно, все расплывалось перед глазами. Препятствия возникали совершенно неожиданно. Он вверился от косу, даже не определив глазом его высоты. Лес, привлекший сюда Ганса Кастурпа, находился по другую сторону ущелья, в которое он нечаянно съехал. Двигаясь по его покрытому снегом и дону, он заметил, что ближе к горе оно становится покатом, идет к низу. По мере того, как он спускался, откосы становились выше, ложбина, точнее, туннель, врезалась в вглубь горы. Затем носы его лыж опять приняли почти вертикальное положение. Грунт сделался выше, боковые стены сошли на нет. Бездорожным своим путем Ганс Кастерп снова вышел на открытый склон, вздымавшийся к небу. Хвойный лес был теперь сбоку от него и под ним. Он повернул и быстро, съехав вниз, Оказался среди заснеженных елей, последних деревьев большого бора, клином, врезавшихся в безлесное пространство. Под их сенью он отдохнул, выкурил папиросу, а в душе все еще подавленный, взволнованный и угнетенный бездонной тишиной и таинственным одиночеством, но гордый тем, что завоевал их, и полный отваги от сознания своего почетного права на такое окружение. Было три часа. Он ушел вскоре после обеда, намереваясь пропустить час главного лежания и полдник, но вернуться еще засадло Предстоящие часы блуждания среди величавых просторов наполняли радостью его сердце. Он засунул плитку шоколада в карман Бриджей и маленькую фляжку портвейнов в жилет под свитером. Солнце было едва различимо за туманной дымкой. Сзади, там, где кончалась долина, возле угла горного крежа, невидимого Гансу Кастерпу, Темные облака и плотная мгла, казалось, двигались ему навстречу. Похоже, было, что пойдет снег, и, пожалуй, сильнее, чем это нужно, для удовлетворения его мечты о настоящей метели. И правда, маленькие безвучные хлопья все гуще падали на горное плато. Ганс Кастер вышел из-под деревьев, протянул руку, и глазами исследователя-дилетанта стал разглядывать хлопья, опустившиеся на его рукав. С виду это были бесформенные клочочки, но он уже не раз смотрел на им подобные через свое увеличительное стекло и отлично знал, из каких изящных, отчетливо сделанных, крохотных драгоценностей они составляются. Из подвесок, орденских звезд, бриллиантовых аграфов, роскошнее и тщательнее их не мог бы сработать самый искусный ювелир. Да, с этими пушенками бременем ложившимися на деревья и устилавшими просторы, по которым он носился на лыжах, дело все-таки обстояло иначе, чем с детства ему привычным морским песком, которые они напоминали. Они, как известно, состояли не из мельчайших каменных крупинок, а из мириадов водяных частиц в процессе замерзания от в симметрическое многообразие частиц той неорганической субстанции, которая струится в жизненной плазме, в растениях, в человеческом теле и среди мириадов волшебных звездочек, с их недоступной зрению, не предназначенной для глаз человеческих, тайной микророскошью, ни одна не была похожа на другую. Здесь наличествовала беспредельная изобретательность, нескончаемое рвение видоизменять, скрупулезно разрабатывать одну и ту же основную схему – равносторонний и равноугольный шестиугольник. Но каждое из этих студенных творений было в себе, безусловно, пропорционально, холодно и симметрично, и в этом-то и заключалось нечто зловещее, антиорганическое, враждебное жизнь. Слишком они были симметричны. такой не могла быть предназначенная для жизни субстанция ибо жизнь содрогается перед лицом этой точности, этой абсолютной правильности, воспринимает ее как смертоносное начало, как тайну самой смерти. И Гансу Кастерку показалось, что он понял, отчего древние зодчии, воздвигая храмы, сознательно, хотя и втихомолку, нарушали симметрию в распорядке колонн. Он оттолкнулся, заскользил на своих деревянных полозьях, под толстому снежному настилу лесной опушки. Съехал вниз, во мглу, и помчался дальше вверх, вниз, бесцельно и беспечно, по мертвой земле, которая своими опустелыми волнистыми просторами, своей иссохшей растительностью, там и сям на снегу темнели скрюченные карликовые сосенки, своими мягко очерченными холмами на горизонте, так походила на северные дюны. Останавливаясь, чтобы вдовольно любоваться этим сходством, Ганс кастор удовлетворенно кивал головой. Жар в лице и легкое дрожание конечностей, своеобразная, дурманящая смесь возбуждения и усталости, вызывали в нем не досаду, а приятное воспоминание о морском воздухе, будоражащем и одновременно усыпляющем. С не меньшим удовлетворением ощущал он свою окрыленную независимость и привольную подвижность. Перед ним не расстилалась дорога, его связывавшая позади не пролегал путь, который привел его сюда и должен был отсюда увезти. Поначалу ему еще встречались вехи, вбитые в землю колья, отметки на снегу, но он постарался как можно скорее выскользнуть из-под их опеки, так как они ему напомнили дозорного с рыжком, а следовательно, были неподобающим для внутреннего его отношения к великой зимней пустыне заснежные скалы меж которых он лавировал то в одну то в другую сторону сменились крутым откосом затем ровным плато и наконец горным кряжем теснина которого усланные пушистым белым ковром показались ему доступными и необыкновенно заманчивыми да душа ганса каструпа легко поддавалась соблазну высей и дали, соблазну одиночества всякий раз наново перед ним открывавшегося. И, рискуя опоздать, он все дальше углублялся в молчание суровое, неприветное, не суляющее ничего доброго, хотя внутреннее его напряжение и тревога и без того уже превратились в откровенный страх перед лицом раньше времени сгущавшейся темноты. Все кругом затянувшей серой пеленою. Этот страх открыл ему что до сих пор он невольно делал все возможное, чтобы потерять ориентировку, позабыть, в каком направлении лежат долина и деревня, в чем и преуспел в полной мере. Впрочем, он мог бы себе сказать, что если тотчас же повернет и все время будет идти под гору, то очутится в долине, хотя, может быть, и не возле самого Бергофа, довольно быстро, даже слишком быстро, а значит, не использует своего времени. С другой стороны, застигнутый метелью, он едва ли скоро отыщет дорогу домой, но из-за этого уже сейчас обращаться в бегство он не желал, как бы не томил его страх перед стихиями. Это было не спортсменское решение, ибо спортсмен якшается со стихиями, лишь покуда он их господина повелитель. Он всегда осторожен и более разумный, идет на уступки. Но то, что творилось в душе Ганса Каструпа, могло быть определено лишь одним словом «вызов». И сколько бы порицаний ни заключалось в этом слове, даже если, вернее, в особенности, если вытекающее из него своеволие и чувств, связано с откровенным страхом, то все же, по-человечески рассуждая, можно понять, что в тайниках души молодого человека, мужчины, годами жившего так, как этот здесь, накапливается или... Как сказал бы Ганс Кастор, инженер «аккумулируется». Много такого, что в один прекрасный день неизбежно находит разрядку в виде простейшего, но горько нетерпеливого. Ну и пусть, или была не была. Одним словом, в виде вызова и отказа от разумной осторожности. Итак, он двинулся вперед в своих семимильных сапогах, соскользнул с откоса, пересек следующую поляну, где чуть поодаль стояло деревянное строение, не поймешь, сарай или пастушья хижина с наваленными камнями на крыше, чтобы не снесло, держа путь к ближайшей горе с ощетинившимся елями хребтом, позади которого громоздились подернутые облачной дымкой вершины. Стеною вставшей перед ним косогор, кое-где поросший деревьями был неприступен, но немного подавшись вправо, его можно было с грехом пополам обойти, не утомляя себя крутым подъемом, и увидеть то, что там делается дальше. Этим-то исследованием и занялся Ганс Кастур, предварительно съехав с поляны, на которой стояла хижина, в довольно глубокую низину со спадом налево. Только что начал выбираться оттуда как, чего, конечно, и следовало ожидать. Повалил снег, налетела пурга такая, что только держись, давно уже грозившая снежная буря, если можно говорить об угрозе, применительно к слепым и неведающим стихиям, которые отнюдь не тешат себя намерением нас уничтожить. Это бы еще куда ни шло, но которым до ужаса безразлично, если это и случится ненароком. «Честь имею», — подумал Ганс Кастер, когда первый порыв ветра, взвихревший снег, обдал его холодом. Вот это я понимаю, дохнул, так и пробрало до костей. И правда, это был жестокий ветер, сильнейший мороз около двадцати градусов ниже нуля, был нечувствителен даже казался мягким, покуда воздух, как обычно, оставался сухим и неподвижным. Но стоило подуть ветру, как он словно ножами резал тело. Да, если это было только началом и первый порыв ветра, взметнувший снег был только предварением пурги то здесь и семи шуб не хватит защитить человека от ледяного кошмара а на Гансе касторпе было не семь шуб а всего только шерстяной свитер достаточно его гревший когда же проглядывало солнце даже казавшийся слишком теплым поскольку ветер сейчас дул в бок и в спину вряд ли имело смысл поворачиваться к нему грудью Так как это соображение объединялось его упорством и с постоянным но и пусть» его души, то безрассудный юнец снова двинулся в путь меж одиноко стоявших елей, чтобы укрыться за горой, которую штурмовал ветер. Удовольствия он при этом не получал ни малейшего, ибо ничего не видел, кроме пляски снежинок, вихрем, круживших в воздухе, словно и не собираясь падать на землю и заполнявших собою все пространство. Порывы ледяного ветра, острые боли обжигали уши, парализовали конечности. Руки немели так, что не поймешь, держат они еще палки или нет. Снег сыпался ему за воротник, холодными струйками стекал по спине, ложился ему на плечи, примерзал на правом боку. Гансу Кастер показалось, что он вот-вот превратится в снежное чучело, которому всунули в руки палку. И ведь... Все эти беды на него навалились в обстоятельствах еще сравнительно благоприятных. Повернись, он станет многим хуже, так или иначе, но обратная дорога превратилась в тяжкий труд, за который надо было приниматься без промедления. так он остановился, сердито передернул плечами и переставил лыжи. От встречного ветра у него захватило дух, и ему пришлось вторично проделать неприятную процедуру перестановки, дабы собраться силами и в полном самообладание и встретить лобовую атаку равнодушного врага. Опустив голову и строго рассчитывая каждый вдох и выдох, он все-таки двинулся в обратном направлении, пораженный, несмотря на то, что ничего доброго не ждал, трудностью этого пути для ослепленного и задыхающегося путника. Ему приходилось то и дело останавливаться, чтобы, отвернувшись от ветра, перевести дыхание, и еще от того, что, наклоняя голову и жмурить, Он ничего не видел в белесах, потемках и боялся напороться на дерево или упасть, споткнувшись о какое-нибудь препятствие. Стаи снежных хлопьев опускались к нему на лицо и таяли, отчего оно превращалось в ледяную маску. Они влетали ему в рот, оставляя слабый водянистый привкус, на лету ударялись о судорожно сжимавшиеся веки, растекались по глазам, не давая им смотреть, что, впрочем, было несущественно. Так как густая пелена, Заволокшее все поле зрения и болезненная ослепительная белизна и без того исключали возможность видеть. Ничто, белый круговорот пустоты, вот все, что он видел, когда чился видеть. Лишь изредка проступали из-за призраки мира явлений, торчащий куст, сбившийся в кучку сосны или едва очерченный абрис стога, мимо которого он недавно пробегал. Он оставил его в стране и через поляну с хижиной пустился в обратный путь. Но пути-то ведь не было. Держать направление, хоть приблизительное направление, домой, в долину, можно было лишь с помощью счастливого случая, а не разума. Ибо если руку, поднятую до уровня глаз, с грехом пополам еще можно было разглядеть, то нас и лыж уже находились вне поля зрения. Впрочем, если б он и лучше видел природа все равно бы не поскупилась на козни, до крайности затруднявшие продвижение вперед лицо залепленное снегом ветер словно лютый враг он перехватывал дыхание вовсе пресекал его не давая сделать ни вдоха ни выдоха так что гансукастерпу то и дело приходилось отворачивать лицо чтобы судорожно глотнуть воздуха ну как тут было продвигаться вперед ему или другому пусть более сильному когда на каждом шагу надо было останавливаться, усиленно моргать, чтобы стряхнуть воду с ресниц, забивать себя плотную снежную броню, сознавая, что идти вперед в этих условиях неразумно и дерзко. И все-таки Ганс Кастер устремлялся вперед, вернее, кое-как продвигался. Но было ли такое продвижение целесообразным, не потерял ли он направление, и не умнее ли было вовсе не двигаться с места, что представлялось ему невозможным? Этого он не знал. Теоретическая вероятность говорила об обратном. Практически же Гансу Кастерпо вскоре показалось, что с почвой у него под ногами не все обстоит благополучно, словно не та эта почва, то есть неровная поляна, на которую с превеликим трудом он вскарабкался из теснины, из которой следовало пуститься в обратный путь. Ровное место подозрительно быстро осталось позади. Он опять шел вверх, По-видимому, ураганный ветер, дувший с юга запада, со стороны, где кончалась долина, оттеснял его своим яростным напором. Напрасно были усилия, которыми он так долго изнурял себя. Слепую среди вихрей белого мрака, он лишь глубже уходил в равнодушно грозное ничто. Ну и ну! Сквозь зубы просадил он и остановился. Патетичнее он не выразился, хотя на мгновение ему и почудилось, что холодное, как лед, Рука сдавила его сердце, отчего оно замерло, и потом часто-часто застучало в ребра, как тогда, когда радомант обнаружил у него влажный очажок. Он сознавал, что не имеет права на пышные слова и жесты, он сам бросил вызов, и пенять ему оставалось только на себя. «Недурно», — проговорил он и почувствовал, что его лицевые мускулы, мышцы, от которых зависело выражение лица, больше не повинуются душе, и ничего уже не могут выразить ни страха, ни ярости, ни презрения, ибо они окоченели. А что теперь? Наискосок вниз, а потом вперед, и все время нос по ветру? Легче сказать, чем сделать. Отрывисто. Задыхаясь, он все же в полголоса проговорил эти слова и опять двинулся вперед. Но надо что-то предпринять. Сидеть и ждать невозможно. Меня засыплет эта шестиугольная симметрия, и сатамбрини. Когда он придется своим рожком посмотреть, что со мной сталось, увидит, что я сижу здесь со стекленевшими глазами и в снежной шапке на бекрень. Он заметил, что разговаривает сам с собой вдобавок несколько странно. Настрого запретив себе такой разговор, он тут же возобновил его в но тем выразительнее, хотя губы у него немели, так что говорить приходилось, не двигая губами и без согласных, которые образуются с их помощью. И это невольно ему напомнило один случай из его жизни, когда дело обстояло точно так же. «Молчи, старайся идти вперед», — произнес он и добавил. «Ты, кажется, заболтался, и в голове у тебя какая-то муть. В известном отношении это плохо». Однако утверждение, что это плохо с точки зрения необходимости выбраться отсюда, было лишь утверждением контролирующего разума, словно бы стороннего, непричастного хотя в известной мере и заинтересованного лица. Собственное его естество склонялось к тому, чтобы отдаться во власть неясности, которая все больше завладевала им по мере того, как росла усталость. Но он поймал себя на этом желании и стал о нем размышлять. Это изменившаяся психика и ощущение того, кто застигнут пургой в горах и не находит дороги домой, думал он, работая ногами и руками, и задыхаясь, бормотал себе под нос обрывки этих мыслей, тактично избегая более определенных выражений. Тому, кто задним числом узнает об этом, это кажется ужасным, но он забывает, что болезнь, а ведь мое положение в известной мере болезнь, так приспосабливает к себе свою жертву, что они приотлично друг с другом уживаются. Тут вступают в действие понижения чувствительности, благодатные наркозы и прочие природные болеутоляющие средства. Да, конечно. Но против них надо бороться, потому что они двулики, в высшей степени двусмысленны, и оценка их зависит исключительно от точки зрения. Они здорово придуманы, истинное благодеяние, если тебе уже не суждено вернуться домой, но ничего нет зловредни их, и с ними надо бороться всеми силами, поскольку еще может идти речь о возвращении, как сейчас для меня, ибо я отнюдь не намерен, всем буйно бьющимся сердцем своим не намерен, позволить дурацкий равномерной кристаллометрии меня засыпать. Он и вправду уже очень обесилил и наступившую неясное сознание пытался преодолеть тоже каким-то неясным лихорадочным усилием. Он не испугался, как испугался бы в нормальном состоянии, когда заметил, что опять уже тащится не по ровному месту. На сей раз он, видимо, вышел на ту сторону, где поляна круто шла к низу. При спуске встречный ветер дул сбоку, значит, спускаться еще не следовало, но в данный момент ему ничего другого не оставалось. «Ладно уж», — подумал он, — «внизу опять возьму нужное направление». Так он и сделал, или вообразил, что сделал, или даже и не вообразил, а еще, вернее, ему было все равно, правильно он идет или неправильно. Такие у него начинались провалы в сознании, боролся он с ними уже вяло. Смесь усталости и возбуждения – обычное длительное состояние новичка в этих краях, акклиматизация которого состоит в привычке не привыкать, настолько усилилась в обеих своих составных частях, что о разумном отношении к провалам сознания не могло быть и речи. С помутневшей одурманиной головой он весь дрожал от раздражения и душевной взволновности, как после колоквиума с нафта и сатамбрине только много сильнее. Поэтому-то он, наверное, и приукрашал свою вялость в борьбе против наркотических провалов, опьяняющими воспоминаниями о тогдашних рассуждениях, вопреки своему презрительному негодованию при мысли быть погребенным под шестиугольной симметричностью. Он беззвучно бормотал что-то, то ли осмысленное, то ли несуразицу, что, мол, чувство, долго заставляющее его вступать в борьбу с подозрительным понижением чувствительности, Это голая этика, иными словами, воплощенная безверие, жалкая, жизнеутверждающая буржуазность. Потребность, искушения, лечь и отдохнуть до такой степени им, что он говорил себе. Это как песчаный вихрь в пустыне, который заставляет в плашмя бросаться на землю и натягивать на голову бурнус. Только одно обстоятельство, думал он, а именно, что у него нет бурнуса» шерстяной свитер же толком на голову не натянешь удерживает его от такого поступка хотя он взрослый человек и имеет довольно точные сведения о том как люди замерзают после сравнительно не очень быстрого спуска и краткого продвижения по ровной местности перед ним вновь оказался подъем и к тому же довольно крутой возможно что сейчас он взял верное направление а ведь по дороге в долину обязательно надо было преодолеть подъем что же касается ветра то ему, видно, вздумалось перемениться, ибо теперь он дул Гансу Кастерпу в спину, что само по себе было не так уж плохо. Но что это? Пурга пригибает его к земле, или мягкий белый косогор, затянутый сумеречным пологом метели, манит отдохнуть его усталое тело? Если он и поддаст искушению, то ведь только чтобы прислониться на секунду. А искушение велико, так велико, как о том говорилось в книжке где оно было названо «типически опасным». Но ведь от этого ничуть не умолялась его нынешняя животрепещущая сила. Искушение утверждало свои индивидуальные права. Никак не хотела встать в один ряд с общеизвестными понятиями, отказывалось узнать себя в них, заявляло о своей единственности и несравненной настойчивости, не отрицая, впрочем, что оно, нашептано, внушено неким существом в черном испанском одеянии и белоснежных, туго наплоенных, брыжах, с представлением, о котором, самой его идеей, связано немало мрачного, явно и езуитского, человека ненавистнического. Всякие там истязания, пытки столь омерзительные господину Сатамбрине. Но нельзя же признать, что и господин Сатамбрине, всему этому себя противопоставляющий, достаточно смешон со своей шарманкой и своим разумом.